издательства «Бомбора». Океан книг. триллион доллар коуч». Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Игл. Предисловие. Почти десятилетия назад я прочитал в журнале «Форчун» статью о самом тщательно охраняемом секрете Кремниевой долины. Имелось в виду не особое оборудование или программное обеспечение – Это был даже не продукт, речь шла о человеке. Его звали Билл Кэмпбелл, и он не был программистом. Он работал тренером футбольной команды, а позже стал продажником. Каким-то образом Биллу удалось приобрести такое влияние, что он регулярно прогуливался по воскресеньям со Стивом Джобсом, а основатели Google утверждают, что без него у них ничего бы не вышло. Имя Билла звучало знакомо но я не мог припомнить, откуда его знал. Наконец, меня озарило. Он упоминался в бизнес-кейсе, который я пару раз разбирал со студентами, об управленческой дилемме в компании Apple в середине 1980-х, когда молодая и талантливая сотрудница Донна Дубински усомнилась в эффективности стратегии дистрибуции, разработанной самим Стивом Джобсом. Билл Кэмпбелл был начальником начальника Донны, и он продемонстрировал то самое сочетание требовательности и заботы, какое ожидаешь от футбольного тренера, порвал ее изначальное предложение, побудил придумать что-то получше и затем поддержал ее. С тех пор я о нем не слышал. Следующие два десятилетия его карьеры были покрыты тайной. Эта история дала мне подсказку, почему Билл любил привлекать внимание к другим, но сам предпочитал оставаться в тени. В то время я писал книгу о том, как помощь другим может способствовать нашему собственному успеху, и мне пришло в голову, что он мог бы стать отличным героем для анализа. Но как изучить того, кто избегает внимания общественности? Я начал с того, что собрал абсолютно все, что смог найти о нем в интернете. Я выяснил, что то, чего ему не недоставало в физическом плане, он с лихвой восполнял силой духа. Он был лучшим игроком своей школьной футбольной команды, несмотря на рост 177 сантиметров и вес 74 килограмма. Когда тренеру по бегу не хватило спортсменов для участия в забегах с барьерами, Билл предложил свою кандидатуру. Поскольку он был недостаточно высоким, чтобы перепрыгивать через препятствия, он просто бежал сквозь них, набивая синяки и ссадины на своем пути к региональным соревнованиям. Во время учебы в Колумбийском университете он играл в футбол за местную команду, был выбран капитаном и затем стал главным тренером, пережив шесть проигрышных сезонов. Его ахиллесовой пятой было то, что он слишком заботился о своих игроках, Он неохотно сажал на скамью запасных тех, кто был на подхвате, но отдавал все силы игре и отказывался нацеливать своих звезд, ставить спортивные достижения выше учебы. Его целью было сделать своих подопечных успешными в жизни, а не на поле. Он был гораздо больше заинтересован в их благополучии, чем в победах. Когда Билл решил заняться бизнесом, именно бывшие товарищи по команде открыли для него двери. Они были убеждены, что качества, являвшиеся его слабостью в игре, могли стать преимуществом во многих компаниях. И, разумеется, Билл в итоге превосходно проявил себя на руководящей должности в Apple и в роли генерального директора компании Intuit. Каждый раз, когда я общался с кем-то в Кремниевой долине, кто был известен своим необычным для деловой сферы великодушием, я слышал одно и то же. Это Билл Кэмпбелл повлиял на их мировоззрение. Не желая беспокоить самого Билла, я начал обращаться к его подопечным. Вскоре на меня обрушился шквал звонков от протеже Билла, которые рассказывали о нем как об отце. Все звонки обычно заканчивались тем, что я записывал дюжину новых имен людей, чьи жизни изменил Билл. Среди них был и Джонатан Розенберг, один из авторов этой аудиокниги. Когда я связался с Джонатаном в апреле 2012-го, он взял на себя смелость поставить самого Билла в копию переписки. Билл отверг предложение включить его историю в книгу, положив конец моим надеждам посвятить ему главу, и попыткам выяснить, как он смог сделать столько хорошего для других, при этом сам оставаясь успешным. С тех пор я постоянно размышлял, как ему удавалось процветать, будучи отдающим в индустрии, которая, по идее, вознаграждает берущих, и чтобы мы могли узнать от него о лидерстве и управлении. Я счастлив сообщить, что благодаря этой аудиокниге у меня наконец-то есть ответы. Триллион доллар коуч раскрывает секрет. Если вы хотите стать выдающимся руководителем, вы прежде всего должны быть выдающимся коучем. Ведь чем выше вы поднимаетесь, тем больше ваш личный успех зависит от того, можете ли вы сделать успешными других. Это по определению именно то, чем занимаются коучи. Последние 10 лет я имел честь преподавать основы командной работы и навыки лидерства в Уортонской школе бизнеса. Исследуя источники в ходе разработки курса, я был поражен, насколько блестяще Билл Кэмпбелл предвидел будущее открытие. Уже в 1980-х он руководствовался теориями, к которым эксперты придут только десятилетия спустя. Меня также ошеломило, сколько идей Билла об управлении людьми и обучении команд все еще актуальны. Билл опередил свое время. Уроки, основанные на его опыте, как нельзя более современны в нашем взаимосвязанном мире, где судьбы карьеры, даже компаний, зависят от качества наших отношений с другими людьми. Но я также думаю, что они вечны. Подход Билла к коучингу будет работать в любую эпоху. Коучинг в тренде. Раньше коучи были только у спортсменов и артистов. Теперь же руководители нанимают персональных коучей, а сотрудники учатся у мотивационных спикеров. Реальность, однако, такова, что профессиональный коуч застанет только малую часть моментов, когда вам пригодились бы советы и обратная связь, Поэтому это наша общая задача выступать в роли коуча для наших сотрудников, коллег, а иногда и начальников. Я пришел к выводу, что коучинг даже более важен для успешной карьеры и командной работы, чем наставничество. В то время как наставники выдают мудрые сентенции, коучи закатывают рукава и берутся за дело. Они не просто верят в наш потенциал, они выходят на арену и помогают нам его реализовать. Они держат зеркало, чтобы мы могли увидеть пробелы, которых не замечаем, и заставляют нас работать над нашими слабостями. Они берут на себя ответственность за то, чтобы сделать нас лучше, при этом не присваивая себе наши достижения. И я не могу представить лучшего примера коуча, чем Билл Кэмпбелл». Это не легкомысленное заявление, У меня была возможность учиться у коучей высочайшего класса, не только в бизнесе, но и в спорте. Как спортсмен по прыжкам в воду, я тренировался под началом профессионалов олимпийского уровня, а недавно, выступая в роли организационного психолога, я работал с таким великим тренером, как бред Стивенс из Бостон-Селтикс. Билл Кэмпбелл не просто входит в эту элитную группу лучших тренеров мира. Он достоин отдельной категории, потому что мог консультировать и помогать людям выполнять работу, суть которой сам даже не понимал. В 2012 году, том самом, когда я отказался от идеи написать о Билли в своей книге, меня пригласили выступить на глобальном мероприятии Google с речью на тему «Как управлять компанией с точки зрения организационного психолога?» После того, как я несколько лет проработал с аналитиками, которые стояли у истоков Google, для меня стало очевидным, что все лучшее в компании – результат командной работы. Эта мысль легла в основу моей речи. Начните рассматривать команды, а не отдельных людей, как краеугольный камень любой организации. Мои коллеги из Google сделали еще лучше. Они провели масштабное исследование, которое опубликовали под названием «Проект Аристотель», чтобы выявить отличительные характеристики их наиболее успешных команд. Пять ключевых факторов словно были прямиком взяты из стратегии Билла Кэмпбелла. Лучшие команды в Google чувствовали себя в безопасности психологически. Люди знали, что если они пойдут на риск, Их руководитель всегда их поддержит. У них были четкие цели, каждая роль была значимой, на членов команды можно было положиться, и они были уверены, что итог их работы принесет перемены к лучшему. Вы увидите, что у Билла отлично получалось создавать именно такие условия. Он делал все возможное и невозможное, чтобы обеспечить психологическую безопасность, ясность, значимость, надежность и видимый результат в каждой команде, для которой выступал коучем. Шерил Сэндберг и я часто сокрушались, что в любом книжном магазине есть секция с книгами по самопомощи, но ничего на тему, как помочь другим. Аудиокниги «Триллиант Доллар Котч» – место в этой несуществующей секции. Это подробное руководство «Как пробудить лучшие качества в людях», как одновременно поддерживать их и стимулировать действовать, как ставить людей на первое место, не только на словах. Самое удивительное в истории Билла Кэмпбелла то, что чем больше вы слушаете о нем, тем больше видите возможностей вокруг себя стать более похожим на него. Мы принимаем решения каждый день, например, относиться к каждому, кого встречаем, с достоинством и уважением. Есть и более серьезное обязательство – уделять время членам вашей команды, проявлять искренний интерес к их жизни, вплоть до того, чтобы помнить, в какой школе учатся их дети. Билл Кэмпбелл не желал славы эксперта, и тем более героя целой аудиокниги, но он прожил жизнь, отдавая свои знания другим, поэтому сделать его секреты доступными всем – кажется мне достойной данью уважения его памяти. Адам Грант